борт ты не можешь ничем помочь? Он же нашел книгу о борьбе с проклятиями. А тут сказано, что для победы над проклятием апатии нужна трудолюбивая душа. Трудолюбивая, значит. Вообще, для полной победы над гневом мне понадобилось милосердие Атлы, так что я прекрасно понимаю, что так просто тут не отделаешься. У меня самого-то никакого милосердия в помине не было. А вот и тут то же самое. В душе от отродясь не было трудолюбия. «Кстати говоря, у семи смертных грехов есть и противоположности. Семь великих добродетелей. Правда, есть несколько мнений о том, что они включают». Вдруг сказал Ицки. «Да, я тоже о них слышал, но там все как-то совсем мутно». Отозвался я. «У семи смертных грехов есть конкурирующий список из восьми грехов. Но главное, что пытаться сопоставить грехи и добродетели – гиблое дело. Я не думаю, что они вообще задуманы быть парами». Но нам, конечно, важнее, что на этот счет думает оружие. Конечно, свежий взгляд на лечение нам бы сейчас не помешал. Эснобард, а ничего другого там насчет лечения апатии не сказано? А тут написано, что сила надежды и отваги также может разогнать апатию. Фу, меня аж тошнит от таких красивых слов, за которыми ничего не стоит. На фуми сама. Это не те слова, от которых стоит плеваться. Я все понимаю, но как такое можно слушать и не морщиться? Сначала трудолюбие Китзуны, теперь надежда и отвага. Что-то мне кажется, что Китзуне нужно проявить энтузиазм. «Мне кажется, вы немного неправы». «Ну а какая противоположность у лени и апатии? Энтузиазм же?» «Возможно. Но что мы тогда должны сделать?» на Афуми! среди твоей еды есть конфеты с бонусом на энтузиазм». Я заявил Играс, копаясь где-то в окнах статуса. «Кажется, они называются радужными леденцами». «Предлагаешь их сделать?» «Есть из чего?» «Кажется, для них нужны довольно редкие ингредиенты». «Возможно, у нас есть нужный рецепт». «Но я что, должен бегать и искать нужные ингредиенты?» «Пока мы медлим, состояние Кидзуны ухудшается на глазах». «Ммм, прямо сейчас у Кидзуны выбрана удочка». «Охотничье оружие – это огромный арсенал разных инструментов, но у нее выбрана именно удочка». «Эврика!» Грас, вот ты вроде бы много времени знаешь Кидзуну». «Почему ты выбираешь такие сложные и запутанные пути ее спасения?» «Что ты предлагаешь?» «Предлагаю опробовать одну мою идею. Нам сейчас нужно не думать, а любыми способами будить в Кедзуне энтузиазм». Я посмотрел на касаток. «А? Вы думаете, у вас получится?» Спросила Рафталия. «Это уже зависит от Кедзуны». Мы вынесли Кедзуну из больницы и принесли к порту возле замка. Мы взяли одну из личных лодок Ларка и вышли на ней в открытое море. «Если не получится, тогда будем думать дальше». «Эх...» – стонала Кедзуна, все еще не желая двигаться. «Ну что?» Ицки, фиры и Рафтян усилили меня на стойкость к проклятию, и я взял Кедзуну за руку, заставил ее занести удочку и закинуть поплавок в море. «Всплеск был как от взрыва бомбы. У кедзуна забрасывание удочки считается атакой?» Но вдруг что-то клюнуло, и катушка начала вращаться с бешеной скоростью. «Давайте, касатки!» Итак, мой план состоял в том, чтобы вытащить кетзуну в море и пробудить в ней энтузиазм с помощью хорошего улова. Я сразу предположил, что мелкая рыба ее не вдохновит, но что насчет хитрой и сильной рыбы, которая попытается утащить удочку в море? Для этого плана мне понадобилась помощь с и Силдины, лучше них не плавает никто. Они уже поднялись в этом мире до приличного уровня и получили отыцкие всяческие усиления. и Им должна хватить сил на отыгрыш чего-то посильнее за урядной рыбы. Суть плана достучаться до рыбацкой души Кидзуны. Аляска быстро разматывалась, с визгом раскручивая катушку. Я заблокировал катушку, и наша лодка накренилась от силы натяжения. Кидзуна, неужели в тебе так мало любви к рыбалке? прошептал я на ухо Кидзуне. А! Она по-прежнему ничего не делала, и едва не улетела за борт вместе с удочкой. «На, Фуми сама! Мы сейчас перевернемся! Вы точно хотите продолжать?» «Вот-вот!» – поддакнула Грасс. «У нас тут не лодка из на Не волнуйтесь, Лисия-сан, даже если мы перевернемся, я исполню мелодию непотопляемости!» «Что еще за мелодия?» <многиеですね. «Мне кажется, или Уицки есть волшебные мелодии на все случаи жизни?» «Рафо! Мне спеть песню погружения? Мэл мне рассказывала, что в море водятся сирены, от песен которых тонут корабли. Кажется, мы уже говорили об этом, будучи на кальмирах. Нет уж, Фира, думай, прежде чем петь. И иначе я поступлю с тобой так же, как поступил бы с сиреной или нереидой». «Лучше...» «Госпожа Сейн предлагает ловить рыб сетью. Ловля удочкой крайне неэффективна». «Сейн, ну что ты вообще несешь? Однако Кидзуна дернулась в ответ на ее слова. А неужели процесс пошел? Косатки вновь разогнались, и лодка поплыла вслед за ними, но Кидзуна пока не пыталась их ловить. Да сколько можно? Я чувствую, ее проклятие скоро доберется до меня. И это, несмотря на то, что мое зеркало тоже дает мне частичную защиту благодаря поддержке щита милосердия. Ладно, раз ничего другого не остается, это все на что способна твоя рыбацкая душа? И я разочарован. Презрительно сплюнул я. Мне показалось, или Кидзуна судорожно вздрогнула. Удочка в ее руках изогнулась и задрожала. Это что, начало перехода на следующий уровень силы? Какое же противное проклятие! Растет от безделья! Нашли секунды, а удочка не превращалась. Тогда к чему это дрожь? Вдруг Аура вокруг Кидзуна развеялась, начиная от груди. В следующий миг она резко открыла глаза и топнула. Она взревела, отмахиваясь от меня, наступила ногой на борт лодки и начала стервенело крутить катушку. «Ах, какое упрямство! Какая тяжесть! Такую рыбу я ни за что не упущала!» «Кидзуна, неужели ты пришла в себя?» Грас тут же просияла. «Поверить не могу». А Рафтали наоборот вздохнула. «Ах!» – воскликнула Лисия. Ицки под настроение заиграл что-то весёлое. «Ну, здорово же!» «Парам-пам-пам! Белеет парус рыбака, к рыбалке рвутся наши доши мы ловим рыбу с высока и возвращаемся на Соша. Фера спела нечто странное. «Что это? Надеюсь, не та песня, которая топит корабли?» Я посмотрел на неё вопросительным взглядом. Фера каким-то образом начала объяснять, не отвлекаясь от пения. «Я это слышала в одном трактире Кутенро, и у нас в деревне-то тоже поет. «В Кутенро много рыбаков». Возможно, она наткнулась на них в одном из портовых городов. Кстати, Садина и Селдина тоже прекрасно рыбачат, а Орла Рона, бывшая деревня Рафталии, когда-то считалась рыбацкой. Неудивительно, что после восстановления в ней вновь зазвучали рыбацкие песни. Итак, кетзунова вовсю боролась с уловом под аккомпанемент музыки Ицки и песни Фира. Но Садина и Селдина не собирались сдаваться и пытались еще сильнее разжечь пламя энтузиазма. Нашу лодку швыряет из страны в сторону, Удочка вновь вздрогнула, Из моря вылетают магические спецэффекты. По словам Грас, крупные рыбы-чудовища стреляют из воды нитями и магией, сражаясь с рыбаками. Наверняка садина и селдина пытаются это имитировать. С помощью ярлыков не иначе. А! эта удочка слишком неудобная. Катушка слишком тяжелая! Вся удочка слишком тяжелая! Думаете, я сдамся? А вот и нет! Я не позволю уйти рыбе, которая уже клюнула!» Когда Ераскедзуна достигла предела, и она вовсю начала бороться с апатией, и из удочки повалил дым. Она начала превращаться. Кедзуна! Грасс вновь просияла, когда удочка апатии в руках кедзуны превратилась в другую. А, уа, мгновенный... Олов! Кедзуна применила навык, выпляскивая из себя цы. Из воды вылетели с один и селдина в зверочеловеческих формах. «О-о-о!» а Обе грациозно приземлились в лодку, как заправские гимнастки. Вот что значит владение телом. «Это было очень странное зрелище». Рафтали выглядела смертельно уставшей. рафа «Должен признать, это вполне в духе Кидзуна-сан». Эснобард слабо улыбнулся. «Отлично! Я выдержала! Еле смогла! Так, и что это?» Скинув от радости кулак, Кидзуна посмотрела на касаток Затем обвела взглядом остальных Ой! Нафуми! Что ты здесь делаешь? Она быстро крутила головой, постепенно вникая в происходящее. Давно не виделись, хотя не так уж давно. Я пытался с тобой говорить, когда мы вылечили твое окаменение. А да, я попала в ловушку типа, который забрал Ларка коссо. Я помню, как к моему оружию привязали странные украшения, а потом. Видимо, у нее провалы в памяти. Но зачем? Ладно, неважно. Надо сделать Гутако. Традиционное искусство оставления отпечатков рыбы на бумаге в честь улова. Грас! видела, что я поймала? Вот так не сломленная дух рыбачки не оставил ни шанса на серьезный или сентиментальный разговор. Грасс вслед за и приняла усталый вид. Неужели японцы из параллельных миров поголовно странные люди? Нафуми сама точно. Что за грубость? Не надо меня сравнивать с этой безумной рыбачкой. О, с нас будут делать отпечатки? Ага. Я сделаю все, чтобы выглядеть больше тебя, Садина. О, ты правда думаешь, что сможешь победить меня? В тени грудь. Отпечатки не для таких целей делают. Ау. Кажется, меня обманули. Пробобнила Кедзуна. После дурачества соток она отказалась от мысли о Гютаку. кя Корейс, помогавший под водой к осадкам, выпрыгнул из воды и показал жестом, что миссия выполнена. «Кстати, мне показалось, или кто предложил мне закинуть сеть? Я на такое никогда не соглашусь!» «Мою рыбалку с гарпуном ты даже не одобришь?» – спросила Садина. «Разумеется! Рыбалка с удочкой – высшее искусство! Это поединок с рыбой!» «Ну-ну!» – буркнул я. «Какая, в конце концов, разница?» Главное, что мы освободили Кедзун от власти удочки апатии и благополучно вернули в строй.